Что еще нам мешает в коммуникации очень сильно, это осознание собственной правоты. Часто мы полагаем, что если мы правы, то остальное должно происходить автоматически. То есть правота лишает необходимости заниматься оберткой. Забудьте эту историю как кошмарный сон. Правота это 7%, а обертка 93%. Значит, какая бы ни была правота, ей нужна правильная обертка. То, что вы правы, не лишает необходимости правильно обставлять процесс диалога. Часто мы полагаем, я же прав, а кто против, тот урод. вот ну, примерно психологически. Поэтому малейшая попытка сказать слово «поперек» тут же вызывает какие-то агрессии. Да? Потому что как же, мы же правы. Я же точно знаю, что мы правы. И что? Правоту надо уметь продавать. Правота без умения ее продать, без обертки, стоит, к сожалению, очень недорого. В современном мире, да? сколько бы вы ни были правы, в этой правоте нужно кого-то уметь убеждать. А значит, что с нее толку, что вы правы? И теперь мы переходим на второй этап, углубление знакомства или этап ориентации. Значит, еще раз напомню, в чем задача этого этапа. Сориентироваться в ситуации вокруг партнера по коммуникации. Почему он называется ориентация? Да? Сориентироваться в ситуации, в его позиции, в его настрое, в его информированности. Это зависит от темы переговора. Если мы вели речь только о продажах, там достаточно понятно. Когда речь идет о коммуникации вообще, то это может быть его, например, информированность. Почему очень часто предложения встречают отказ? Не потому что оно плохое. Просто конфигурация вашего предложения не совпадает с так называемой картиной мира того человека, с кем вы общаетесь. А, простейший пример. Цена. Сталкивались с таким? И очень часто переговоры начинаются чего? Так, сколько это стоит? Я всегда спрашиваю, это это что? Вот, да? а по... и... Ну, и... Потому что есть такое правило, никогда нельзя начинать с цены, кроме одного случая, когда цена – самый убойный аргумент. Ну, Допустим, у всех стоит 2 рубля, а у вас рубль. Да? Сколько это стоит? Рубль. Ха -ха! Пошел дил, да? Вот. Когда аргумент абсолютно убойный, вау, ну, понимаете, в этой ситуации вообще не продажи и купят этот предмет даже у зеленой собаки с красными ушами. Потому что вот ведя там тренинги, говорю, коллеги, продавать самый дешевый и самый качественный продукт, это вообще не продажа, это курьерская доставка. Называется, да, даже если вместо вас поедет такса на роликах, у нее тоже купят. Поэтому вам платить деньги не за что. Да, поэтому эту ситуацию вообще не будем рассматривать, как продавать самый дешевый и самый хороший товар. Да, потому что ситуация вообще это не продажа, это халява. Повезло. А как решать все остальные ситуации, вот это интересно. И тут зачастую мы сталкиваемся с тем, что у человека неправильная картина мира. Поэтому прежде чем что-то туда пихать, неплохо бы выяснить, а какая она. И поэтому вот я всегда советую, когда спрашивают, сколько стоит, никогда не отвечайте на этот вопрос. Потому что следующий, вы назовете сумму, следующая реакция какая? О, О ничего себе. Причем это или искренне, или попытка давления. То есть разговор пустой. Поэтому совет всегда рубите этот вопрос. Как рубить это уже вопрос? Как угодно. Да? Например, цена, какая разница? А я отвечу, вот вы спрашиваете, а сколько это стоит? спрашиваю, а какая вам разница? То есть можно ответить по-разному. Чувствуете, что человек выдержит эпатаж, бейте эпатажем. Не уверены, говорите более конструктивно. Например, можно сказать так, как предложили вы. Вы знаете, мне кажется, что пока мы с вами не обсудили параметры сделки и точно не поняли полного набора ваших требований, то говорить о цене будет несколько с моей стороны поспешнее. Я говорю еще раз, тут можно множество вариантов быть, да. Если держите тему, чувствуете человека, можно и да можно и пошутить. Не уверены, всегда отвечайте более вежливо. Вы знаете, мне кажется, что пока. Причем обратите внимание, как я сказал, пока мы не обсудили всего набора ваших требований, говорить о цене мне было бы преждевременно. То есть не ты, дурак, что спросил, да, а ну, вроде как, вообще это очень правильно все время брать на себя вину, да. Мне кажется, это важные мелочи. Тогда они не вызывают раздражения. Ну, человек-то, если не дурак, он вообще-то поймет, да? но это все равно сделано очень деликатно. Одно дело сказать, вы виноваты в том, что нам не заплатили, до каких пор будет продолжаться это скотство, да? а другое дело сказать, вы знаете, к сожалению, пока на наш расчет и счет не поступила оплата, и если можно, хотелось бы обсудить обстоятельства, препятствующие произвести это действие. Да? Человек не виноват. Когда вообще хотите на кого-то наехать, начинайте не с человека, а с ситуации. Тогда вы вместе с человеком можете обсудить ситуацию. А когда вы человеку заявляете, ты урод, да? ну, человек будет доказывать, что он точно урод, да? и что вы сами такой. Да? Там уже все. Там шкаф будет использован как дубина. Это вот, всегда на ситуацию. Вы знаете, так случилось, что пока мы не получили оплату. А поскольку ситуация несколько отличается от оговоренной, я бы хотел с вами обсудить возможные варианты развития этой, этой темы. Да? Вот такая достаточно мягкая форма. Да, но она позволяет человеку не выходить в роль виноватого. Так получилось, что? Значит, кто-то виноват, обстоятельства препятствуют, деньги не поступили, человек не виноват. Раз он не виноват, он не начинает отбиваться. Мы можем вместе с ним спокойно, как два джентльмена за сигарой, обсудить некую ситуацию в некой колонии. Там да? где-то ситуация возникла. И поэтому рано говорить о цене, рано делать предложения. Ну, если вот особенно первое, значит, нужно прощупать человека, понять его картину мира. Я себе позволяю, например, ну, опять, не всегда, опять, надо, да, да, тоже бывает тоже, сколько стоят ваши тренинги. Правильно я понимаю, иногда спрашиваю, что программа и условия прочее сотрудничество вас абсолютно устраивают, и нам осталось обсудить обсудиться. Ну, такой немножко провокативный вопрос. Да, скорее всего, программу ты и не читал. Еще. Но это можно еще раз говорю: более тут оттенков-то огромное количество, да? серый, белый, там, вернее, белый, черный, 600 оттенков серого цвета. Поэтому вот этап ориентации крайне необходим, потому что стандартная, к сожалению, коммуникация заключается так, после невнятного этапа знакомства следует длинная презентация, после чего фразу «спасибо, что нам пришли, мы подумаем», после чего расходимся и три недели бомбим или полгода, да? ну так, образно говоря, или получаем просто отказ без малейшей попытки на него повлиять, стандартная ситуация. Почему? Этап ориентации как вас отсутствует или его заменяют тем, что говорили вы, невнятным маленьким базаром с молотоком. Как дела? Спасибо. А вы как хорошо, как бизнес? Замечательно. Да? Я вообще бы за вопрос как дела просто пристреливал бы. Ну, если речь не идет о хороших знакомых. Ну, вот когда я пришел к хорошему знакомому, я говорю, привет, привет». «Ну, слушай, как дела?» «Да, нормально, в общем-то». А там что? Это нормальный дружеский разговор. Если с клиентом нет таких отношений, ну, буквально на короткой ноге и небратских, еще раз говорю, за вопрос «Как дела?», «Как ситуация?», я просто пристрелял. Потому что люди въедливые, я сталкиваюсь с таким, кто-то заходит привычно, «Как дела?», «А, простите, какой именно аспект моей деятельности вам наиболее интересен? Могу ли я уточнить?» Это так, вот такой удар в лоб сразу, да? <смех> ну, потому что, понятно, человек так тонко произдевался, да? Ну, что-то пустое гонишь. А это попытка использовать техники или просто от нашей некоторой растерянности, да? Вот с места в карьер приступать вроде неловко, что-то говорить надо, вот мы и говорим. Сначала нужно понимать, зачем мы пришли, да? И вот понимать, что есть этап ориентации. И не путать его вот с этим вот общим базаром, да? Задача этапа ориентации выяснить картину мира человека. То есть понять, что он думает о ситуации, какие у него требования, какие у него критерии, э, там, что ему интересно, что ему не интересно. То есть вот это взрыв землю. Что он думает о предмете сделки потенциальной, да? с чем, ну, сделка неважно, какого рода, да? Допустим, я пришел к финансовому директору, э, предложить ему там, не знаю, выделить бюджет для закупки там, не знаю, компьютерной программы, да? Значит, я тоже продаю что-то, да? Я могу сразу сказать: слушай, а давайте вот мы выделим 2 миллиона, такая замечательная программа. Сейчас я вам сделаю презентацию, смотрите, какую пользу мы получим. А можно начать с того, что сказать? Скажите, пожалуйста, в принципе, возможен ли дополнительный бюджет по такой-то статье? Хороший вопрос. Хорош. Да? Потому что если он в принципе невозможен, что вообще презентацию делать? Да? Человек может сказать: ну, в принципе, денег нет. А мы можем спросить, а за извините, ради бога, вот их нет ни под каким видом, или если предложение будет сочтено выгодным, то все-таки это возможно, предполагаемый вопрос, ну, стоимость примерно 2 миллиона рублей. Или там 22 миллиона, или 22 миллиона долларов, какая разница, да? А, то есть человек может сказать, нет, категорически нет, там, совет акционеров полностью, значит, запретил это увеличение. Что в этом случае остается сделать? Поблагодарить коллегу за информацию, уточнить, когда следует подавать заявку на следующий год, и спокойно выйти. А вместо этого можно брызгая слюной, сказать, ну тут короткая презентация, всего 38 слайдов, сейчас вот посмотрите, вы просто ахнете, вы знаете, я вчера посмотрел такие возможности, и пошла, да, да, вот пошла инициатива, человек кипит слюной, там, да, ты спросил, а вообще это реально? А вообще насколько человек инф, вообще информирован о вопросе, насколько он может оценить, это, это ему стоит делать презентацию или не стоит? Понимаете, да, то есть вообще, то есть вот это и есть выяснение ситуации. Как он к этому относится? Неважно, что это касается. Это переговоры в FMCG, вы пришли в магазин продавать им свою партию замечательной исландской селедки. Тоже неплохо. Вы скажите, предполагаете ли вы расширение ассортимента рыбного отдела? А что у вас есть? Ну, у нас есть замечательная селедка, я, конечно, могу сейчас начать, начать ее нарезать дегустацию и рассказывать, какая она замечательная и экологически чистая. Но я подозреваю, что вы уже это много раз слышали, поэтому мне интересно, в принципе, у вас места-то есть? Нету, у нас мест нету. Угу. А если все-таки вам выгодно предложение покажется, вы, может быть, могли бы рассмотреть это предложение? Как в принципе так? Может быть. Ну, понять, по-разному может быть. Да? Человек может упереться, значит, надо либо уходить, либо искать другого человека. Но это я к тому, что от того, что вы расскажете, какая целедка селедка вкусная, где она плавает, каким экологически чистым травом вы ее там вылавливали, вряд ли это изменит позицию данного человека. Да, то есть идея-то по ориентации понятна? Вот картинку мира понять, что там происходит.